Глава восьмая. Таинственные приготовления. Когда Том Кардиф вернулся в зеленый дом, хозяин гостиницы встретил его в передней. А я подумал, что мы тебе надоели, и ты решил поискать другое пристанище, сказал он. О нет, усмехнулся мальчик. Разве я опоздал к обеду? Если бы ты опоздал, менее вероятно, припрятало бы для тебя кусок хлеба, ответил мистер Бут. Но будь спокоен, ты явился как раз вовремя. «Жареную курицу любишь? Еще бы! В цирке нам никогда не давали кур. Ну так поторопись, если хочешь получить кусок белого мяса», — посоветовал Бут. Войдя в столовую, Том увидел двух камевояжеров, несколько постоянных столовиков и Зима Хоппера, зажиточного фермера, жившего в соседней деревне. Комивояжеры жаловались на плохой сбыт товаров, постоянные столовники еле молча, а Зим Хоппер чувствовал себя не в своей тарелке. «Жена поехала за покупками в Сиракузы», — объяснял он каждому, кто не отказывался его выслушать. «Вот я и решил устроить себе праздник и пообедать в гостинице. Она оставила для меня обед, но я к нему и не притронулся. Думаю, что здесь меня угостят не хуже, чем дома». «Хорошо сделали, что заглянули к нам зим», — одобрил Буд. «Для вас всегда найдется лишняя порция». После обеда Том поднялся в свою комнату. Надел старую куртку и вышел из гостиницы, сказав хозяину, что хочет побродить по холмам. В действительности цель у него была другая. Убедившись, что за ним не следят, он направился к пещере в холме. У Тома было много приятелей в Кардифе, но никого из них он не хотел посвящать в свою тайну. «Сейчас эта пещера мне нужна», — решил мальчик. «Весной перед отъездом из Кардифа я расскажу о ней ребятам». Пусть они играют там в разбойников». В лавке текера Том купил маленький топорик и уклончиво ответил на вопрос, зачем он ему нужен. На вершине холма он срубил несколько стройных молодых деревцев и перетащил их к пещере. «Было бы неразумно, если бы я срубил их здесь, в нескольких шагах от пещеры», – размышлял он. «Пожалуй, на это могли бы обратить внимание и наткнуться на мою берлогу. А теперь все подумают, что эти деревца срубили индейцы, которым нужны жерди для изгородей». Целый день Том рубил деревья в рощи и перетаскивал их к дыре, в которую утром провалился. Деревца он клал крест-накрест, прикрывая ими дыру. Когда помост был готов, он навалил сверху хворосту, камней, земли и сухих листьев. Теперь даже самый зоркий наблюдатель не мог бы догадаться, что когда-то здесь было отверстие, ведущее в пещеру. Но убив, я уверен, что никто не свалится нам на голову, когда мы будем приходить в лисью берлогу. Объявил Том, обив несколько раз стявкнул, словно хотел сказать, что он вполне согласен с хозяином. Нужно было замаскировать также и вход в туннель, ведущий в лисью берлогу, как назвал Том свое подземелье. Но было уже поздно, и мальчик решил заняться этим на следующий день. Спрятав топор в дупло дерева, он умылся на берегу лесного ручейка и вернулся в город. Ужинал он с таким аппетитом, что Минни, подавая ему вторую порцию ростбифа, засмеялась и сказала, Видно, плохо тебя кормили там в цирке. Нет, я всегда ел досыта, Но такого вкусного ростбифа нам никогда не давали, — ответил Том. Вечером он сидел на крыльце зеленого дома и болтал со своими приятелями, рассказывая о цирковой жизни и едва успевая отвечать на вопросы. «Скажи-ка, Том, — полюбопытствовал Тед Паркер, — неужели эта толстуха, которую показывают у вас в цирке, и в самом деле такая толстая? Я всегда думал, что она обложена подушками». «Пожалуй, на афишах ее изображают толще, чем она есть», — ответил Том. «Но все-таки она ужасно толстая и сильная, и подушками ее не обкладывают». На следующий день, улизнув от своих товарищей, которые в свободное от работы время ходили за ним по пятам, Том снова вернулся к своей пещере и провел там несколько часов, стараясь замаскировать вход в туннель. Достав из дупла свой топор, он несколько расширил туннель и теперь мог свободно входить и выходить из пещеры землю которую он выгреб из подземного хода опасно было оставлять около пещеры и он разбросал ее по склону холма в лавке текера он купил электрический фонарь более сильный чем тот который был у него раньше при свете этого фонаря он еще раз внимательно исследовал подземелье но другого выхода из него не нашел кое где в каменных стенах виднелись глубокие щели пожалуй их можно было бы расширить и посмотреть куда они ведут подумал мальчик когда нибудь я этим займусь Все указывало на то, что в эту пещеру давно не заглядывали люди. По-видимому, единственным ее обитателем была маленькая лисица. Но, быть может, сюда наведывались и дикие кошки, которые водились в окрестных лесах. Том соорудил дверцу из веток и прутьев и приладил ее у входа в туннель. Густо разросшиеся кусты скрывали ее от глаз случайного прохожего. «Теперь я уверен, что ни один зверь не проберется ко мне в берлогу», — решил Том. «Пожалуй, лисица и та испугается». Она подумает, что я устроил для нее западню». Быть может, друзья Тома и задавали себе вопрос, почему мальчик бродит один в окрестностях Кардиффа и словно избегает их общества. Однако они ни о чем его не расспрашивали. Действительно, поведение Тома могло показаться загадочным. До поступления на службу к Таннеру у него оставалось еще несколько свободных дней. Это время он посвятил каким-то таинственным приготовлениям. Несколько раз он ходил пешком в деревушку Лафает за покупками. А затем получил по почте из Нью-Йорка через Сиракузы два пакета. Эти посылки пришли в ответ на телеграмму, которую Том отправил в Нью-Йорк своему приятелю, Высокому Кедру. Свой адрес высокий кедр дал ему в день закрытия цирка. Никто не знал, что было в этих пакетах. Поздно вечером Том перенес их в свою пещеру, стараясь не привлечь внимания товарищей. Наконец, настал день, когда Том должен был явиться к тибетанеру. Рано утром фермер прислал за ним свою полоску. И Том, захватив чемодан, влез на козлы и уселся рядом с Симом Петтинджером. Когда повозка с грохотом въехала во двор фермы, Киби Таннер вышел на крыльцо своего дома. «Вот и я!» — крикнул Том, спрыгивая с козел. «А вот твои коровы!» — усмехнулся Таннер, указывая на коров, мирно жевавших жвачку. «Принимайся за работу!»